Глава 18. Те, кто возвращаются. Вокруг стала постепенно собираться толпа любопытных гномов. По нашему окровавленному виду было понятно, что мы поучаствовали в бойне. Так что дурацких вопросов они не задавали. «Видите, как у вас много общего?» – ухмыльнулся я. «Рад, что вы познакомились. Это первые люди в долинах и первые гномы. И вот он, ваш мир!» «Для начала, охотники. Там кто-то говорил, что долин не существует?» Люди вытолкнули вперед охотника, который позволил себе сарказму. «Простите, царское величество». «Я без обид, но ты теперь видишь, что долины есть. Система дала тебе статус игрока». «Ну да. Не знаю уж, как так вышло». «А я знаю. У вас у всех такой статус. Но это я настроил от алтаря». К сожалению, игроки будут появляться только в ручном режиме. И они достаточно затратны. Итак, долины есть? Да, нестройно подтвердили люди и гномы. И я их царь, тут нет вопросов. Еще бы, буркнул невежливый Тригас. Вы же убили царя крыс и големного монстра. Среди прочего, подтвердил я, теперь это все вокруг ваш город. Город людей и гномов. Гномы сразу приехали, а людям долго еще собираться? Ну да, не все поверят в существование долин, подтвердил один из охотников. На него зашикали по поводу перебивания царской персоны, то есть меня. Да пофигу, поверят понемногу. Прямо сейчас мы заключаем мир между людьми, местными и гномами, которые тут же становятся местными. Главы тех и других, это мертелок, И старший ярл Ейрлинг. Нет возражений. Некоторые гномы выдохнули. Боялись, что я назначу старшим золотого ярла, которого большинство считало выскочкой. Я не был намерен ломать устои. Есть предложение по формату ритуала. Как подружиться? У охотников принято выливать в молоко ползучего яка по капле крови и дружно выпивать. Есть молоко. Спросил я, и казалось, что его ни у кого нет. Есть кубок. Гномы притащили литой золотой кубок вместимостью в ведро. Молоко нашлось, как ни странно, у меня самого. Это были две пачки «Брянский молокозавод», которые мы вскрыли. Я применил оборотный облик, став Патриком. Люди уже об этом фокусе знали, а вот гномы слегка удивились. Проколол себе несистемным кабаром запястье, и первым капнул в кубок крови. Потом то же самое сделали участники битвы против кресиного короля. Как они успели прозвать наш безобидный рейд? Кубок с порозовевшим от гномьи и человеческой крови также дали сначала мне, я отхлебнул. Потом его пустили по кругу, и последним его пил Тригас, который допил до дна и показал присутствующей толпе. «Гномы! Люди ваши враги!» Но не эти люди, другие, а люди этого мира ваши братья. Люди, гномы, приходили в этот мир как вторженцы и враги, но это были другие гномы. Теперь эти гномы ваши братья. Кто нарушит братские узы, пусть будет наказан, как покусившийся на брата. С учетом расположения миров в кластере, большинство людей в так называемой орде врагов-гномов Это прямые потомки жителей этого мира Сноймурин, беженцев отсюда. Более того, именно гномы мира Хеймур совершили несколько тысяч рейдов против мира Сноймурина. Потому утверждение представляется как минимум ошибочным. Сообщение, к счастью, было адресовано только мне. «Заткнись, ладно?» Беззлобно сказал я пустоте, чуть задрав голову. После чего продолжил. Сейчас я расскажу вам, где мерцающий портал. Прошу свидетелей провести работу и выполнить следующие общественные задания. Пока что этот город будет столицей. Все, что нужно городу, поделить путем жеребьевки все жилые дома между расой людей и расой гномов. Отсюда и впредь я разрешаю и благословляю браки между расами людей и гномов. Дома, принадлежащие людям, будет распределять мэр телок. И людям понадобится еще год, чтобы населить город. Дома гномов делят старший ярл Ейрлинг, совещаясь с Советом Ярлов, куда также входит и золотой ярл Хорнбари, ставший таковым царской милостью и полноправно. Все молчали. Некоторые согласно кивали. Меня слушало по меньшей мере две живых. Научитесь, пожалуйста, жить. И начните это делать уже сегодня. «А как же карты?» – осторожно спросил щепетильный финансовых вопросов ерлинг доля, доля царя – это правление и битвы. Пусть эти системные карты послужат народу гномов. Поделите город. Совместно завершите расчистку туннелей. Они тоже принадлежат людям и гномам. Также я создам в доме, который вы выделите под администрацию, портал к лагерю людей. Есть еще люди. Это совсем другие люди, люди моего мира. Мы недавно пришли в систему, и также вам не враги. Эти люди ученые и исследователи. Им будет интересно с вами поговорить. Вам будет интересно у них что-то купить. Это мы умеем. Ухмыльнулся один из ярлов. Межконфессиональный запрос. Кому? Ересь Гулей. Кому? Первый жрец ереси Леонид. Отправитель – вера в Локи. Отправитель – сиятельный бог Локи. Пометка важное Слушай, Леня, быстро разузнать не удалось, но получилось все, как ты любишь. Заполучил твое копье один выскочка. Еще и под покровительством бога машин. Если захочешь ему надрать задницу, я покажу дорогу. Есть небольшая особенность. За ним стоит один из мощнейших кланов Западной Европы. Но тебя же такое не смутит, верно? Заскакивай, как будешь в наших краях, путник, сиятельный и единственный верный бог Локи, царь Кощей Бессмертный, царь Леонид Перворожденный, первый жрец Ере сигулий земля. Каким-то образом я знал, что мое пребывание в мире Сноймурин оборвется быстро и внезапно. Я мог бы, конечно, проигнорировать сообщение. В сущности, отсюда я вообще мог возложить хрен на мое человечество, к которому я теперь не относился с биологической точки зрения и проблемой Земли, поскольку мое царство и мои свежеобретенные подданные, которые после моего ухода треснули подкисшего гномьего пива, находилось здесь, а не там. Моего плеча коснулась рука, как ни странно, Таоры. Охотница смотрела на меня со смесью влюбленности и уважения, словно она знала, что я отправляюсь на войну. Хотя мое вымытое тело было в громадной кровати президентского люкса среди обнаженных и спящих моих женщин. Что-то случилось? Да. Можно я тебя провожу? Моих губ коснулась тень улыбки. Я ведь даже не сказал, что ухожу. Но она права, даже не зная фактов, женщина может быть права. Я плавно выскользнул из-под одеяла. Одна система знала, насколько мне не хотелось уходить, особенно после стольких лишений, боли и побед. Я взял Таору за руку и перенес блинком вниз, в наш обеденный зал, но только за тем, чтобы она оделась. Смотреть, как девушка одевается, было и есть одно из интереснейших процессов. Куда? Шепотом спросила меня она, а я без объяснений открыл портал, откуда дунул зябкий ветер. Было раннее утро. Я миновал охрану периметра лагеря людей и постучался в спальную зону Юрия Ивановича. Он открыл почти сразу же и тут же стыдливо спрятал Стечкин, который сжимал в руке. Хотя на то, чтобы полностью одеться, он времени не нашел. Оружие выхватил. Молодец. Это Таора, моя жена. Это Юрий Иванович. Очень приятно. Он зверски зевнул. Одна из жен. Поправила меня Таора. Зачем мы здесь, мой господин? Итак, мне пора сквозануть на землю. Я говорил сразу с ними обоими. Юрий Иванович, не отрываясь от разговора, глянул на часы, которые показали половину шестого, и без тени сомнений пошел варить нам всем кофе. Таора местная. Я целенаправленно говорил на системном, чтобы меня понимала и она. Более того, она знает и старый письменный. То есть те документы и артефакты, что мы находим, могут быть для нее понятными. Некоторые из них, как и на земле, тут было несколько народов и разные языки. Но что-то она вам сможет прочесть, если захочет. Юрий Иванович задумчиво кивнул. «Я вам сотворил мерцающий портал в город. Кроме того, я сейчас сотворю еще один к моему дому. Но он может блокироваться администраторами, то есть любой из моих женщин. Какая сложная смесь семейственности и политики. Есть такое. А среди ваших избранниц, товарищ капитан, есть человеческие девушки из моего мира? Спрашиваю, чтобы наладить дипломатию». Это как раз мой профиль и сфера ответственности. Есть, только не все из них люди. Как это? Если они захотят, то познакомятся и придут посредством портала. А к чему сложности? Тут всего несколько километров. Порталы – безопасный путь. Пока мир этот дик и суров. Даже через 500 метров может ожидать смертельная опасность. У моих женщин есть механизм возрождения на случай смерти. «Штука болезненная, но полезная. У вас и вашего отряда ее нет». «Тьфу-тьфу. Пока без потерь, если не считать шести отравлений, одного аппендицита и кучи мелких травм». «Юрий Иванович, я избегал званий, потому что в системе координат армии был ниже его, а объективно выше. С земли, если вернусь, привезу провиант. Могу отвести доклад, записку». Лучше всего, если патронов на 12,7, до да консервов вагон. Записка для ваших будет? Будет. Сейчас кофе доварю и напишу. В окрестностях города Копенгаген, в частности возле исторической станции Ордруп и не исторический дилерский центр Volkswagen, шел мерзкий дождик. Я поднял повыше воротник и пошлепал по лужам. Дом на улице с непроизносимым названием «Что-то там на фы». Номер 39 по левой стороне открыл калитку и прошел по мокрым каменным плитам, утопающим в зелени мокрой травы. Мир Копенгагена под плачущими свинцовыми облаками смотрелся по меньшей степени мрачно. Я постучал в дверь. Да-да, дверь почти сразу же открыл крепкий коренастый мужичок с залысинами, одетый в международно-мужскую майку а через плечо перекинуто смятое полотенце с тонкими темными линиями. «О, Леонид, какими судьбами? Заходи, гостем будешь!» На безупречном, я бы даже сказал с питерскими нотками русском языке, меня поприветствовал Локи. Я зашел. В доме было светло, аскетично и просторно. Кроме Локи, в доме была моложавая брюнетка в пижаме и остроглазый пацан лет восьми. Они оба смотрели плазменный телевизор. Пока я разглядывал их сквозь дверной проем, женщина потрепала голову мальчика. Повинуясь интуитивному порыву, я прощупал их поиском живых. Живыми они не были. Впрочем, как и мертвыми. Или там конструктами. Их вообще не существовало. Они были иллюзией, причем поистине божественного уровня. Я посмотрел на Локи, а он скосил глаза. «Наверное, даже богу озорства есть от чего грустить». «Эх, пошли на кухню, Лень». Когда мы зашли, он материализовал на столе две рюмки с металлической рубашкой, где был изображен Николай I. В рюмку моментально полилась ледяная водка. «На здоровье!» Словно американский киноактер в кадре провозгласил он. «Мы чокнулись и выпили. Водка была самая настоящая». Без магических фокусов. Твой дом? Бывший? Прости, что спросил. Давай не будем. Херню сморозил. Скажи лучше, как тут на родной планете дела? Ну, среди племени претендентов на божественный статус стабильные потери. Какой сейчас счет? Считая нашего машинописного друга. 23. И продолжает падать? Ну, тебе, наверное, интересно, почему мы в моем доме? А ответ в том что мой уровень настолько вырос, что прятаться больше нет необходимости. «Ну, мы не совсем в твоем доме!» Я показал в окно, где светило скупое северное солнце, но ни одной тучи не было и в помине. Локи с легкой грустью оглянулся. «Я бы сказал, что мы в твоем домене, а то, что ты крут, выражается в том, что тебе больше не нужны ощутимые границы и помпезность. Это скорее национальная привычка». Он помешал что-то невероятно притягательно пахнущее в сковородке и налил нам еще по рюмке. Значит, уважаемые боги Альянса перестали бояться того, что глупый и тщеславный Кощей провозгласит себя кандидатом в боги? Ты все еще можешь это сделать, с улыбкой ответил Локи. Стать первым уровнем против какой у тебя? Четвертый? Пятый? Шестой? Убийство Нергал и захват ее алтарей дали мне некоторый стартовый толчок. Плюс я неплохо нахожу общий язык с твоим правительством. Небось не только с нашим. И далеко еще до формирования мониторской звезды. Уже. Я пропустил системное оповещение. С досадой выдохнул я. Ты не понял. Мы не выполнили требования системы. И пантеон, или как ты его по межмировым традициям называешь мониторская звезда, уже должна быть сформирована. Знаешь, какая численность от 3 до 33. Откуда такая осведомленность? В карточках-подсказках такого не было. Я общительный, а карточки почти не открывал. Там же банальщину пишут: Ну, типа если к вам ломится зомби, не открывайте. Он хочет вас сожрать. Кто знает? Что для системы юмор. Многозначительно покачал головой бог. А у мертвия по миру поднялись? Локально, да, и много. Но глобального процесса не произошло. И ты думаешь, что это не достижение героических людей и их богов, а саботаж самой системы? Поэтому добрый Локи тебя и не убил, когда была возможность. Хозяин дома налил еще по одной. Ты интересный собеседник. Польщен. Понимаешь, система сама у себя в заложниках, у своих правил, принципов и алгоритмов. Есть законы, запреты, рамки. А есть бог машин, который как вирус использует эти алгоритмы. Набрал для своего эмиссара, то есть считай, как это по-русски, шестерка. Для шестерки все параметры и рвется прописать его не просто в пантеон, а желательно в позиции лидирующего луча. И тут даже великий, и как ты там писал, лучезарный бог Локи думает, что один вредный народный царь из сказки может что-то поменять? Ты путаешь карты, ломаешь механизмы. Ты живое воплощение математической аномалии. Если бы ты был шариком в казино, то брошенный на барабан рулетки, ты остановился бы не на двойном зеро, а в ложбинке между грудей декольте девятнадцатилетней актриски. То есть ты не выбираешь ни один из предложенных вариантов. Я перворожденный. Само мое существование – приход системы. Хотя? Что хотя? Подался вперед Локи. Наливай. А есть ром? Есть, конечно. Турацкий вопрос. Наоборот, хотел тебя водкой порадовать. Он перехватил полотенце и взял с плиты чугунную сковородку, полную жареной картошки с салом, зеленым луком, и запахом нерафинированного подсолнечного масла. Ладно, оставь водку. Она тут будет более органична. Так, что ты хотел сказать? У бога обмана есть куча своих тайн, и я про них не спрашиваю. И у тебя есть тайны от друга. Я хочу сказать, что недавно меня система, что называется, использовала. Затащила в дешевый номер без бара и трахнула, не перезвонив. Хе, если серьезно, то она мной запустила системный сценарий планетарного масштаба в одном из миров. Красавчик! Награду дали? Типа того. И вот я и думал, то, что я попал в этот мир и стал участником великих исторических событий, это мое желание? Или она так тонко мной манипулирует, что я даже осознать этого не в состоянии? Второе. Без обид. Но даже 15 в твоем интеллекте не могут выветрить из тебя наивного дурачка. Она еще чуть что по башке дает и говорит, что я часть системы. но ну, то есть система не что-то вне меня и гоняет меня снаружи, а я часть массового чего-то. Просто как клетка мозга не способен осознать работу мозга в целом. Ну, ты примерно все понял. «Тогда мое желание прибить эмиссара бога машин при полном отсутствии возможности – это не чисто мое желание, а защитный механизм системы?» «Неправильно», – дернул головой Локи. «Твое желание вложено в систему как матрешка. Она не использует тебя, а скорее наоборот. Скажи, как ты стал перворожденным?» «Это ключевой вопрос». «Ну, мне это было нужно?» «Сам до конца не понял». Но система пошла навстречу. Поэтому ты ей и нравишься. Болван зато искренний. Руки по Марианскую впадину в крови, но чистое сердце. Ладно, давай кушать. А потом нарежешь мне, что там за клан удерживает копье. Не клан, а его лидер. Еще водочки. Наливай.